Глава четвертая. Первым оком я подумала, когда открыла глаза, был Натаниэль. Конечно, к этому времени он уже уехал, но я чувствовала запах его парфюма, как будто он все еще находился в квартире. В гостиной было аккуратно сложено постельное белье. Нейта оставил его на диване ровной стопкой. Я улыбнулась сама себе, вообразив Нейта спящим. Мне бы хотелось увидеть его таким. Уверена, что картина завораживающая. К полудню я решила, что пора встретиться с Эфи за чашечкой кофе. Разблокировав телефон, я увидела СМС от Натаниэля. «Доброе утро, красавица. Позвони, как проснешься. На лице засияла радостная улыбка. Без раздумий я набрала его номер. Нейт ответил довольно быстро. «Добрый день. Тебе хорошо спалось?» — заботливо поинтересовался он. «У кого день, а у кого еще только утро?» — подразнила я. — Ничего, с понедельника перестанешь этим хвастаться. — Умеешь же ты обламывать наслаждение? — Я думал, в этом нет равных твоей подруге с ее телефонными звонками. — А вот в умении съязвить уж точно нет равных тебе. Один — Один-один. Он усмехнулся, а я продолжила улыбаться. Нейт творил что-то невероятное. Еще вчера я едва вытащила себя из постели, а сегодня бодра и полна энергии. — Помнишь, что к тебе сегодня придут по поводу замков? то он на это ужесточился. как хорошо, что ты напомнил. во сколько? через час устроит? да, вполне. скажешь потом, что я тебя должна за услугу. о, как мы заговорили. боюсь, мисс Уилсон, вы не потянете. это не я серьезно. желаете оплатить за услугу? я уловила нотки похоти в его голосе. они моментально отозвались с приятным тянущим чувством внизу живота. вот же чёрт. Я не понимала, почему так реагируют даже на его голос. «Нейт», — пригрозила я, игнорируя пульсацию между ног. «Ладно, сегодня я буду занят, а вот в субботу вечером был бы рад с тобой встретиться. Очень хочу тебя увидеть». «Я тоже». «Вот и славно. Значит, завтра в девять я заеду за тобой». «Договорились. Посветишь меня в планы?» «Пусть будет сюрприз». «Даже не сомневалась», — усмехнулась я. Покатая, низко и вкратчиво произнес он. «И, кстати, ты очень красивая, даже когда спишь». Найт завершил звонок и оставил меня расплывающейся в улыбке. все таки мне не приснилось. Тут же я набрала Эфи и попросила заехать ко мне, прихватив где-нибудь кофе. Подруга приехала, когда смена замков шла полным ходом. Зайдя в квартиру, она вопросительно взглянула на меня. «Что здесь происходит?» Эф чмокнула меня в щеку и кивнула в сторону работников. «Меняю замки». Эффи озадаченно молчала, прищурившись. Ее терпение подходило к концу. Эфи ненавидела недоговоренности и тайны, поэтому нервно закусывала губу, сканируя меня взглядом. «Сейчас все расскажу по порядку». Я забрала у подруги из рук стаканчики с кофе и бумажный пакет, источающий аппетитный аромат. «Как же вкусно пахнет! Пойдем на кухню». Я вытащила еще горячие пончики из пакета, и мы уселись пить кофе. «С чего бы начать?» — затянула я. Не испытывай мои нервы на прочность. С кем ты вчера была? Неужели опять с Алексом помирились? Я не переживу». «Нет, ни за что». Первый глоток напитка оказался выплеснутым на стол. «Прости, но от тебя можно ожидать чего угодно», — захихикала Эв, протирая столешницу салфеткой. «Ну, я жду». Прекрати жевать пончик и рассказывай. Помнишь, когда мы были в ресторане, нас угостили бутылкой дом-переньон? Ну, разумеется, Тея. Щедрая задница на твердую десяточку. Как такое забыть? Так вот, ту задницу на твердую десяточку зовут Натаниэль. Вчера у меня был он. И его задница. Я так и знала. Эфи даже не пыталась скрыть восторг. Ты потискала его? Ну, задницу хотя бы. Эфи. Я закатила глаза. «Ладно, все. Я просто спокойно слушаю дальше. Поняла». Мы познакомились с ним случайно, когда я пару дней назад ушла из клуба одна, помнишь? В ту ночь он подвез меня домой. Я не была уверена, что стоит сейчас говорить о том, что Натаниэль будет моим боссом, поэтому опустила этот момент. «Потом мы случайно встретились еще раз в городе», — продолжила я. «Потом в ресторане. А вчера он позвонил мне». Я неважно себя чувствовала, и он решил навестить меня лично. Эйфи расплылась в широкой улыбке. «Навестить лично?» Она сделала акцент на последнем слове и неоднозначно заиграла бровями, на что я лишь снова закатила глаза. Она невыносима. «И что же дальше?» «Ну, он очень внимательный и заботливый. Мне с ним комфортно». «Фу, что за заезженные фразы!» Эфи недовольно надула губки. И я не смогла сдержать смешок. «Он нравится тебе?» «Конечно, нравится». «О, боже, да! Как же я рада!» «От мужчин лечат только другие мужчины. Это истина!» «Я не собираюсь использовать Натаниэля как какое-то лекарство». «Это понятно?» «Я к тому, что всегда легче перенести разрыв отношений, когда рядом внезапно появляется другой мужчина. Тем более такой статный. Алекс на его фоне совсем мальчик». Да и задница у него в разы хуже. Что ты заела про его задницу? Хватит. Нахмурилась я, как будто не думала о его заднице. Хм, не только о ней. Да и возраст не показатель. Главное, что у человека в голове. Да-да-да, зануда, все верно. Кстати, а сколько ему? Где-то около тридцати, думаю. Отлично. Мне всегда нравились мужчины постарше. Эф. Что, ревнуешь? «Бред. Возраст для меня не имеет значения. Важно то, как я чувствую себя рядом с этим человеком. И как же ты себя чувствуешь? Вот только не надо про комфорт, это скучно». «Но мне действительно с ним очень комфортно, даже когда мы молчим. Он вызывает чувство надежности. Смешно, но почему-то рядом с ним я ощущаю себя под защитой». Я улыбнулась, вспомнив вчерашний вечер. И еще я не стесняюсь рассказывать ему о подробностях своей жизни. «У вас было что-нибудь?» — перебила меня Эфи. Чувство так-то это явно не о ней. «Что значит «было что-нибудь»?» «Ну, ты его не лапала. Так хотя бы целовались?» Она коварно улыбнулась, жаждая подробностей. «Вчера он поцеловал меня. Эф, это было очень... страстно?» — взвизгнула подруга. «Да, и чувственно». Все время прокручиваю этот момент в голове. Ни о чем другом думать не могу. Это потрясающе, завопила Эфи. Я так за тебя рада. Надеюсь, все у вас получится. Эф, мне нужно загадывать наперед. И спешить куда-то я не собираюсь. Пусть все идет своим чередом. Тут не все так просто. В чем сложность? Алекс. От приятно-волнующей истории я перешла к отвратительной и под конец моего рассказа Эфи вскипала от ненависти и злости. «Да как он мог? Какое он имел право, грёбаный мудак? Я отстригу ему яйца под корень, запомни мои слова. Да как он посмел? Нужно обратиться в полицию. Да у тебя всё тело в синяках, Тея!» Осматривая меня, кричала Эфи. «Не нужно никакой полиции, я разберусь с этим». «Как разберешься? Сменив замки? А если он будет тебя где-нибудь поджидать?» «А если это снова повторится?» «Для начала хотя бы смени в замки, да». «Эфи, думаешь, у меня нет таких мыслей?» «Не нагнетай». «Я переживаю за тебя!» «Алекс и так был всегда со странностями, а сейчас, видимо, вообще из ума выжил. И если он что-то подобное выкинет снова, я сама затащу тебя в полицию. Поняла?» «Хорошо. Ты рассказала об этом Натаниэлю?» «Да, вчера». Он увидел синяки и попросил рассказать. Кстати, замки это его инициатива. Все правильно. Иди ко мне, дай я тебя обниму. Эфи прижала меня к себе. Не представляю даже, что ты сейчас чувствуешь. Если бы не Нейт, я бы собирала себя по осколкам еще несколько дней. Он молодец. Надеюсь, Нейт найдет Алекса и вспорит его мелкую гадкую машонку и выкинет ее бездомным собакам. Я усмехнулась, крепче обнимая подругу. Установка новых замков быстро завершилась, и мне стало гораздо легче. Я снова начала чувствовать себя в безопасности. Летний Чикаго кипел от жары, и мы с Эфи решили провести день дома под кондиционером за просмотром фильмов. Периодически она расспрашивала меня о подробностях вчерашней встречи с Нейтом. Об Алексе мы договорились больше не вспоминать. Но ближе к ночи он сам дал о себе знать. Где-то в одиннадцать вечера, так и не уговорив меня выбраться потанцевать, Эфи собралась домой. Но внезапно раздался звонок в дверь. Мы переглянулись. «Может быть, это Натаниэль?» — шепнула Эфи. «Он бы позвонил, если бы освободился сегодня». Тихо подобравшись к двери, я посмотрела в глазок и в ту же секунду резко дернулась обратно. На моем лице читался ужас. «Это Алекс», — еле слышно прошептала я. Глаза Эфи округлились. Раздался повторный звонок, который сменился на настырным стуком в дверь. «Открывай! Я знаю, что ты там!» С той стороны послышалось грозное рычание. Скорее всего, Алекс снова был пьян. Стук повторился в этот раз сильнее. «Детка, расскажи, пожалуйста, какого хрена я не могу открыть дверь своим ключом, а?» К концу вопроса голос Алекса сорвался на крик. Сердце отбивало чечётку. Эфи крепко сжала мою ладонь и крикнула в ответ. Пошел отсюда нахрен!» Тут еще и твоя тупая подружка. Мерзко рассмеялся он. «Тея, открой дверь!» «Я тебе еще раз повторяю, пошел нахрен! Никто тебе не откроет! Катись отсюда, мудак!» Давала отпор Эф. «Ты сменила замки, долбаная сука!» Алекс обращался ко мне, игнорируя ответ Эфи. «Открывай! Быстро! Или я вынесу нахрен эту дверь!» «Не отвечай ему, Тея!» прошептала Эфи. На твой голос он начнет реагировать еще хуже. Алекс снова начал с грохотом ломиться в квартиру. «Если ты, урод, не уберешься отсюда, я вызову копов!» — проорала Эфи, и стук прекратился. Стало тихо, и Эфи подкралась к двери. «Там вышел кто-то из твоих соседей», — прокомментировала она. «Господи, да Алекс в хлам!» Разбил бутылку о стену. «Кусок дебила!» Слава богу, его выпроводили Тея. Одновременно с подругой мы выдохнули. Несмотря на храброе противостояние, сейчас Эфи колотилась не меньше моего. Я чувствовала дрожь ее тела, даже не прикасаясь к ней. Также тряслась и я, все еще улавливая в сознании отчаянный крик Алекса. Его голос пульсировал между висков и долбил черепную коробку, как только что его кулаки пробивали входную дверь. Около минуты мы с Эф простояли, как вкопанные, осознавая произошедшее. Казалось, что все это творилось не со мной. Казалось, тот монстр за дверью вовсе не Алекс, и приходил он не по мою душу. Этот зверский облик никак не накладывался на образ смазливого красавчика, разбивающего сердца, но никак не лица своих воздыхательниц. На образ соблазнительного плейбоя, срывающего женские стоны, но никак не вопли о помощи. До недавнего времени я думала, что Алекс способен лишь закатить скандал, как уязвленный кем-то драматический актер. Но на деле все сложилось гораздо чудовищнее. Теперь он не играл роль. Теперь он окончательно проявил свою сущность. И мне было страшно. «Кретин!» — нарушила тишину Эф. «Нужно что-то с этим делать. Так продолжаться не может. Ты ведь не будешь сутками сидеть в квартире в взаперти. А он может поджидать тебя где угодно». Эфи озвучила мои самые кошмарные мысли, и от произнесенного вслух становилось еще страшнее. «Ты должна сказать об этом Нейту. Настаивала подруга. «Я расскажу, завтра же расскажу». Давилась остатками сгинувшего ужаса я. Я видела, что Эфи тоже боится, и предложила ей остаться на ночь. Она согласилась. Ночь была спокойной, Алекс больше не являлся и не звонил, но страх все равно не покидал меня. Почему-то очень хотелось, чтобы рядом сейчас оказался Нейт. Хотя бы в соседней комнате на диване, хотя бы за этой толстой стеной. Его присутствие хоть и будоражило, но с ним я чувствовала себя защищенной. Всю эту ночь я крутилась в постели. Не могла уснуть. А когда получалось отключиться на некоторое время, я тут же вскакивала от кошмара с участием своего личного монстра.